Глава 43. Марина. Данила не сговорила о нашей с ним парности, и я честно слушала, но почему-то думала только о том, что мне хочется плакать. Спрашивала себя, из-за чего слезы рвутся и рвутся к глазам. Я их обратно толкаю, а они все равно уже дрожат на ресницах. Чем меня так обидел его рассказ? Он ведь все честно выложил, я это точно знаю». «Нигде не соврал. Мне бы радоваться, что теперь все про его непонятные заигрывания узнала. А у меня тоска на сердце хоть волком вой. Волчицей. Хотя самой себе могу признаться, расстроило меня, что Даниланис ко мне интерес проявил не потому, что я такая офигительная женщина, а из-за дурацкого притяжения истинной пары. Или как оно там у демонов называется?» Получается, не будь этой связи, да еще моего палантинчика, Станислас бы и внимания на меня не обратил. Максимум, я стала бы одной из многих тысяч женщин, с которыми он мог ночку провести и наутро не вспомнить, как их зовут. Обидно, понимаешь? Может, я просто ненормальная и требую от мужчины чего-то несусветного? Может, другим женщинам без разницы, почему мужчина обратил на них внимание по велению сердца и души в компании с телом или по команде магии. Но мне ужасно обидно, что мужчину ко мне влечет по верховному требованию, а не по его личному желанию. И не могу себя заставить не обращать на это обстоятельство внимания. Но не могу, и все. После того, как он прорычал, что никуда меня не отпускает, Данила не сгреб меня в объятия и еще раз сказал, что любит. Моё глупое сердечко, конечно же, снова дернулось навстречу этим словам. Но... но это не он меня любит, это его магия так требует. Но я так не могу, чтобы по принуждению быть вместе. И не верю я, что демон зачахнет, если я ему не отвечу взаимностью. Просто не может такого быть. Не верю. Наверняка есть способ избавиться от этой связи, Пусть Даниланис об этом сам волнуется. Я лично умываю руки, договорюсь с кем-нибудь из владельцев зеркал, чтобы отправили меня домой, и забуду, как страшный сон, и демона, и этот мир. Мне на земле есть чем заняться, так что страдать по наглым красавцам будет некогда. «Что с моей магией, Даниланис?» — спросила как можно спокойнее. «Все, хватит рефлексировать, пора к делу переходить». «Расскажи мне коротенько, да и пора возвращаться. Мне и правда еще вещи собрать надо. И, кстати, забери из банка свои миллионы. Мне они совершенно ни к чему. Мне папенька зеленый Король денег подбросил. Так что в твоих подачках я не нуждаюсь», — добавила мстительно. Про деньги я, конечно, от досады начала говорить. Все равно, хоть и приказала себе забить на Даниланиса, но желание куснуть никуда не девалась чтобы ему стало хоть на миг так же больно, как мне. Ему, скорее всего, начихать на мои укусы, вряд ли магия вместе с парностью дала ему способность чувствовать, как мне плохо, но не удержалась. Хотела еще что-нибудь сказать гадкое и злое, чтобы уж точно стереть с его губ эту улыбку, но тут он прижал меня к себе и нежно коснулся пальцами щеки. «Марина, моя Марина, мне больно, потому что сейчас ты чувствуешь боль». И, словно не выдержав, сжал меня изо всех сил, впечатывая в свое тело. Впился в мои губы жадным, все сметающим поцелуем, сбивая мое дыхание и выбивая все обидные мысли из головы. Утащил меня куда-то в свои сладкие розовые облака, потом резко отпустил, и пока я пыталась вернуть кружащийся, дрожащий, размытый мир, шепнул «Марина, моя любимая». Я все тебе отдам, что у меня есть. Мое сердце, свою душу, тело, если захочешь. Ничего мне не надо, все равно забери свои деньги. Я продолжала быть гордой, хотя сердце после его слов взяло и предательски начало таять: Не могу, кисонька моя, это Калым. Ты ведь сказала, что без Калыма замуж за меня не пойдешь. Я заплатил. Или этого мало? И я добавлю, только скажи. С моих губ вдруг сорвался нервный смешок. Потом еще один и еще, И через минуту я хохотала, размазывая слезы по щекам. «Ой, не могу!» «Демон за меня Колым заплатил!» Отсмеявшись, вытерла слезы со щек. «Не нужен мне Колым, Даниланис. Это была шутка, чтобы от тебя отделаться, так что...» «В любом случае, это твои деньги, Марина!» «Делай с ними, что хочешь. Хоть выброси, хоть бедным раздай. Хотя в нашем мире нет бедных». Перебил меня демон и стиснул зубы так, что на челюстях заходили желваки. «Я покачала головой. Не хочу тебя грабить. Тем более, что мне с ними делать, если я домой скоро вернусь?» Заберешь с собой». Даниланис растянул губы в ехидной усмешке. «Если, конечно, сможешь унести. Там вся сумма в золоте». «Зато в своем мире ты станешь богатой женщиной, Марина». «Насколько богатой?» Невольно во мне проснулся финансовый директор. «Если это количество золотишка перевести по среднему банковскому курсу твоего мира, то миллионов четыреста или пятьсот, наверное, американских долларов». «Офигеть!» Я невольно открыла рот и уставилась на невозмутимую физиономию Демонюги. «Ты что, такой богатый, Даниланис?» Это опять финансовый директор спросил: а вовсе не моя меркантильность. Ну, став моей супругой, ты превратишься в одну из самых состоятельных женщин этого мира Мариночка. Одним незаметным движением Даниланис оказался у меня за спиной, обнял за плечи, прижал к своей груди и почти касаясь губами ушной раковины вкрадчиво зашептал: « Соглашайся моя прелесть со мной ты забудешь обо всех проблемах. «Будешь жить в роскоши, носить самые красивые наряды и восхитительные украшения. У тебя будут десятки слуг, выполняющих любое твое желание». Подул на нежную кожу за ушком, мягко прикусил мочку и еще жарче шепнул. «Соглашайся, моя любовь». От его голоса, горячего прерывистого дыхания и наглых прикосновений По телу, от шеи до пальчиков ног, жахнула такая волна удовольствия, что я едва не застонала, так мне стало хорошо. Только чудом удержалась от неприличных звуков. И слава богу, потому что этот гад снова куснул меня, теперь в шею, и пока я собирала в кучку расползавшееся во все стороны сознания, добавил ехидным-ехидным ехидным голосом. «Представь!» «Тебе не придется просыпаться каждое утро ни свет ни заря, чтобы успеть на работу, моя прелесть». Отряхнув себя морок, наведенный его голосом и прикосновениями, я скинула с плеч мужские руки, отстранилась и велела. «Хватит издеваться, Даниланис! Рассказывай про магию, и я пошла!» Тяжелый вздох пошевелил волосы на затылке. «Подожди еще несколько минут, Марина. Я обещал показать тебе закат». «Посмотрим и отправимся куда-нибудь поужинать. Там я все расскажу». «Мне еще нужно в магазин», – запротестовала я, когда мужская рука потянула меня обратно на траву. «Купим все необходимое в Нижнем мире». Ловкая подсечка, и я просто-напросто свалилась прямо в руки этому гаду. Естественно, тут же была быстро поцелована, затем демон уложил меня спиной на траву и шикнул, когда я попыталась вскочить. «Да лежи ты!» «Смотри, солнце уже уходит!» Я подняла глаза к небу и замерла, открыв рот и позабыв про все на свете. Сиреневое солнце не опускалось за горизонт, как на земле. Оно так и стояло в небе, но принялось расти, расширяться. Лиловая корона вокруг его диска потекла во все стороны тонкими ручьяками, словно это фантастическое солнце решило обнять с собой все небо. И вдруг оно взорвалось, превратившись в великое множество огоньков разных форм и размеров. Зеленые, красные, ярко-желтые, и всех оттенков синего яркие всполохи мгновенно окрасили все небо, словно на нем разом зажглись тысячи, миллионы новогодних гирлянд. Боже мой, я завороженно следила за разворачивающимся зрелищем. Как это красиво! «Я же говорил!» — самодовольно заявил демон и опять зашептал, целуя меня в висок. «Теперь ты сможешь часто видеть эту красоту, моя любовь!» Я даже не стала его отталкивать, просто молча смотрела, потом совершенно искренне призналась. «В твоем мире потрясающий закат, Станислас!» Между тем фейерверк на небе понемногу таял, оставляя после себя только легкое свечение. Небо стало серо-розовым, накрывая землю нежными перламутровыми сумерками. Даниланис неохотно выпустил меня из объятий, поднялся и подал руку. Пойдем, Марина, свожу тебя в прекрасную таверну, где моя кузина Санчи создает такие кулинарные шедевры, каких ты никогда не пробовала». «Пффф, я бывала на десятках гастрономических фестивалей. Вряд ли какая-то еда сможет меня удивить». Данила не столько усмехнулся, открыл портал, и через несколько секунд мы стояли перед аккуратным домиком с ярко-синей дверью и прибитой над ней вывеской «Нектар и амброзия». «Скромно!» — хихикнула я. Данила не столкнул дверь, и мы вошли в большое помещение, уставленное накрытыми длинными столами, за которыми плотно-плотно сидели десятки, нет, сотни людей. При нашем появлении они начали вставать с места радостно улыбаясь, выкрикивать приветствия и хлопать в ладоши, и все очень-очень плотоядно смотрели на меня. Э, шокированно и в один голос воскликнули мы с демоном. Это что? Зашипела я, а демон с искренним отчаянием в голосе простонал: "Марина, бежим отсюда". Схватил меня в охапку и сделал шаг к двери.